б е со с т а д и р Меньше всего Эрик жаждал любоваться на королевскую у садьбу. Когда смотришь на такие строения, богаче и величественнее, чем любые другие дома в Исландии, несправедливость ощущается в теле как болезнь. А самое смешное, что именно из-за живущих здесь людей Исландия и дошла до нынешнего бедственного положения. Эрик хотел бы прийти к дому королевского эмиссара босиком. Подпоясавшись куском веревки, но Диса не выпускала его из дома, пока он не надел хороший датский плащ и крепкие сапоги. Если нас считают псами, почему бы не залаять? – возражал он. Но жена оставалась непреклонной и напомнила, что он обещал в интересах семьи вести себя как следует. Алаять можно и дома, если он так пожелает. Она даже швырнет ему пару костей. До да беса з с тадера было два полных дня пути. На утро третьего перед Эриком вырос красивый дом с белыми стенами, единственный такой во всей Исландии. К северу от здания вонзался в воду мыс, а вдалеке голубел длинный горный хребет с зеленеющими склонами, чьи заснеженные вершины напоминали комья облаков. Со стороны могло показаться, что горы загораживают королевскую усадьбу, оберегая ее от тех невзгод, которые испытывала вся Исландия. Жилище миссаров Его Величества с трех сторон было окружено водой. Недалеко расположился торговый город, где на приколе стояли несколько датских кораблей, мирно покачиваясь на волнах. За домом же находилась глубокая яма, где держали осужденных, ожидающих повторного слушания на Альтинге, тех, что по здоровье забирали в работный дом, где они тяжко трудились целый день за п л о ш к у жидкой каши. но хотя бы видели с о л н ц е в отличие от тех, кто томился в яме. Эрика встретили лакеи, судьи, державшиеся с услужливым высокомерием, которое часто встречается у работников знатных господ. Его проводили в просторную светлую комнату, где хорошо пахло, свежелакированными панелями, а в углу стояла кровать с пуховыми перинами и горой подушек. Туда же принесли чай. И предупредили, что к ужину нужно спуститься в большую залу через час. Время можно было узнать по большим часам, что стояли в холле. Боуги, который пригласил его сюда, жил в усадьбе уже несколько дней. За то время, что он провел с отцом, постигая тонкую науку судебного дела, друг заработал репутацию человека основательного и надежного, не склонного к излишней жестокости, но и не слюнтяя. К тридцати годам Болги вошел в легретту и был официально приглашен на летний альтинг как представитель своей области. Его отец, о д р е х л е в ш и й но не растерявший острова ума, гордился сыном и внуками, которых исправно рожала Маргарета. Пока она обеспечивала роду продолжение, сам Болги трудился ради его процветания. С годами он приобрел стать и н е с себя со спокойным достоинством чиновника. которому не нужно стыдиться принятых решений. Друзья встретились душевно. п а с т о р осведомился, как дела у Маргареты и детей, а Болги хотел знать, как нравится Эрику женатая жизнь. Ты даже не раздобрел, он шутя ущипнул Эрика за бок. Видно, плохо твоя жена кошеварит, раз оставила тебя таким тощим. А когда пойдут дети, тебе уже лакомого кусочка не перепадет. Ты поразишься, да чего это? прожорливое создание. Зато в старости скажешь спасибо, что у тебя их так много. Твой отец наверняка не нарадуется. Боуги скромно улыбнулся и не стал спорить. Так зачем ты меня пригласил к посланнику его величества? Эрик опустился в кресло, вытянув ноги. Сапоги ему жали. Только не говори, что хотел прихвастнуть, какие у тебя благочестивые друзья. Или соврал, что епископ с одня на день выберет меня п р о п с т о м Даже наш епископ не настолько безумен, ответил Боуги. А тебе пора прекратить строить из себя нищего пастора, живущего в землянке и питающегося одной осокой. Я и есть нищий пастор. Благослови Господь твою жену, которая хотя бы заставила тебя надеть новый плащ. Эта женщина войдет в историю подобно й героиням Сак. В этом я ни чуть не сомневаюсь, мой друг. Болги открыл поставец и достал оттуда пару медных кубков и бутылку вина. Он явно был в этом доме не в первый раз, и х о з я й н и ч а л со степенной неторопливостью. На пол н и в к у б к и протянул о д и н э й р и к у Слухи о твоих выходках разносятся по всей Исландии. Дошли даже до э миссара его величества. Я рассказал ему, что мы учились вместе в семинарии. Мог бы скрыть. Я не стыжусь нашей дружбы, засмеялся Болги, делая большой глоток кларета. Тогда стоит просто опасаться ее. Этот совет дала бы тебе моя жена, мудрейшая женщина, как я и говорил. Так вот, уважаемый судья по особым делам Клаус Хедегор изъявил желание лично познакомиться с живой легендой. Я рекомендовал тебя как человека ученого и преданного своему приходу. Вероятно, речь пойдет среди всего прочего и о колдовстве. Так вот заклинаю тебя, друг мой, оставь свои шуточки на сей счет, если не хочешь навлечь беду на нашу и без того несчастную страну. Эрик не хотел знакомиться с э м и с с а р о м его величества и судьей по особым делам Клаусом Хедегором. Не хотел сидеть с ним за одним столом, покрытым тонкой скатертью. Есть экзотические фрукты, что доставляют сюда исключительно ради людей все милостивого короля и вести никчемные беседы. Публика собралась самая высокопоставленная: ландфукты и пробсты, все в париках и на чищенных до блеска башмаках с крупными металлическими пряжками. Маленькая лысоватая голова судьи с умными широко расставленными глазами покоилась в облаке белоснежного п л а е н о г о воротника. Фасон был устаревший. Парик он не носил и его седые волосы были тщательно зачесаны назад. Тело для такой головы было несоразмерно велико и создавалось впечатление, что эту самую голову просто положили на чужие плечи, как барашка на блюдо. Из дам в зале присутствовал а только семнадцатилетняя дочь судьи Эльса. Девушка выглядела значительно младше своих лет и робела среди такого количества мужчин. Ее убранные на верх волосы украшали ленты, в пухлых розовых мочках качались жемчужные сережки. На дочери судьи было светлое платье, открывающее плечи с весьма деликатным вырезом, которого она сама, н е в и н н о е дитя, очень стеснялась. Эрик попытался представить жену в таком наряде. д е с и б ы понравилось, она любила красиво одеваться. Вот только долго бы так проходило. Наверняка сорвала бы с себя этот корсаж при первой возможности. А шелковым туфелькам предпочла старые разношенные башмаки. Заявила бы, что все эти украшения в волосах чешутся как вши. Но если бы ей пришлось строить из себя благородную исландскую фру, развлекая богатеев и ч и н у ш она сыграла бы свою роль без фальши. Так разве он не сможет? Задумавшись, Эрик й слишком долго смотрел на дочь судьи. Когда он напомнился, щеки девушки цветом напоминали запечённого лосося. Гость был не единственным, чье внимание привлекла Йомфру, стой р а з н и ц е й что пастор вовсе не желал её смущать. Он постепенно вернулся к еде. В качестве главного блюда подавали копченого угря, которому ни один исландец даже не прикоснулся, так что пастор остановился на знакомой т р е с к е и мясных шариках. Ужин сервировали на тонком фарфоре, а есть полагалось серебряными приборами. За одну такую вилку можно было купить целый хутор. Из-за обилия вина разговор за столом велся неспешно. Судья Клаус обхаживал каждого гостя с обстоятельностью охотящейся косатки. Не укрылось от его внимания и то, что Эрик не попробовал угря, но в слух он о того говорить не стал. А лишь промокнул салфеткой маленький хищный рот и любезно поинтересовался: «Как вам нравится фрикадельки преподобный?» С таких безобидных уточнений знал Эрик и начинаются самые суровые допросы. Мясо очень нежное, господин судья. Я теряюсь в догадках, чем заслужил такое гостеприимство. н у я люблю поговорить с образованными людьми, особенно с теми, кто выбрал служение народу, как вы или ваш друг. Подзвякивание приборов аккомпанировало неспешной р е ч и э миссара. Гости за столом поглядывали на Эрика свежливым любопытством. Вам известно, что за помощь в торговых делах Его Величество приглашал господина с и г у р д с е н а перебраться в Копенгаген? Нет, я не знал, ответил Эрик. Болги, когда заговорили о нем, не поднял взгляда, будто не гордился своими заслугами. Но ваш друг отказался. По тону Клауса Хедагора не ясно было, восхищается ли он этим поступком или пеняет боги за недальновидность. Можете мне как-то объяснить его поступок п р е п о д о б н ы й Судья лишь на мгновение обратил свой взгляд к э р и к у и сразу вернулся к угрю. Кусочки отделялись друг от друга легко, точно были из масла. Он аккуратно накалывал их на серебряную вилку и отправлял в рот, так что ни к а п л я соуса или жира. Не попала на воротник. Не вижу в этом необходимости, если он сидит прямо передо мной. б о у г и глянул на Эрика недовольно. Голос Диса зашипел в голове. Тебе что, ответить трудно? Обязательно свой норов показывать. Могу только предположить, что на его месте я тоже остался бы дома, посчитав, что здесь от меня больше пользы, чем в Копенгагене. Там и без того довольно умных людей. Ответ понравился гостям. Они приглушенно рассмеялись. Судя ь по особым делам тоже Сдержанно улыбнулся одними губами и в первый раз посмотрел прямо на Эрика. В его маленькой голове прятался беспощадный холодный ум. Какую же пользу вы приносите сейчас, преподобный? Довольно скромную, говоря на чистоту. Эрик усилием воли проглотил "детя мое". Так он обращался к каждому, независимо от возраста. Но что-то ему подсказывало, что судье это придется не по вкусу. Он мог бы рассказать о червивой муке, что продают исландцам датчане, или о том, как одного его прихожанина в ы с е к л и за кражу веревки, но голос д и с а отрезлял по лучше ледяной воды. Они высыплют всю муку в море, говорил он, и люди останутся голодными. А твоему прихожанину достанется второй раз, чтобы не жаловался. Чего ты добьешься? з а б о ч у с ь по мере сил о своем приходе, только и сказал он. Не скромничайте, попросил Клаус Хедегор. Он отложил вилку и жестом велел слуге подать ему чистое б л ю д ц е и маленькую серебряную ложечку. с у д ь я аккуратно положил себе варенье, и Лангфукты тоже заинтересовались лакомством. Говорят, вы выручаете людей буквально из безвыходных ситуаций. Эрик изобразил на лице удивление. Мой вклад сильно переоценивают. А вас, мой друг, рассказывают как о человеке исключительных талантов. Речь судьи была до того медлительно, что хотелось схватить его за плечи и хорошенько встряхнуть, чтобы поторопился. Я даже сказал бы, что подобное умел разве что сын Господа нашего. Судачат будто бы вы воскрешаете мертвых, приумножаете урожай, а корова от ваших заклинаний дают вдвое больше удой. Эрик изображал у в е р е н н о с т ь и спокойствие. Но ощущение было такое, словно чьи-то холодные пальцы пересчитывали ему позвонки. Он отложил приборы. К лицу Буги улыбка словно приклеилась, а пальцы так сильно сдавили вилку, что ногти пожелтели от напряжения. Будь у меня такая сила, господин судья, разве не обзавелся бы я дюжиной коров и роскошной усадьбой? Разве не одевал бы свою жену в шелка, подобно вашей дочери, вместо того, чтобы заставлять ее носить стопнанные башмаки? Я вижу, к чему выклоните. Брови судьи заинтересованно приподнялись. Его дочь о ц е п е н е л а и только дрожание Серег выдавало, что девушка еще жива. Народ Исландии богобоязненные люди, и не в последнюю очередь стараниями Его Величества. За эти годы он искоренил колдовство на землях моей страны, и насколько мне известно, не только моей. Я предлагаю все усилия, чтобы в нашем приходе не бродили подобные нелепые слухи. Но люди есть люди. п о в и с л а пауза. Судья задумчиво изучал языком свой рот, щелкая зубами и глядя в сторону Эрика, но не на него самого. Приятно видеть пастора так хорошо, о сведомленного, чем живет приход, сказал он наконец. Мне тоже, знаете ли, интересно, чем дышит простой народ. О, это совсем несложно выяснить, в а ш а честь. Эрик заговорил еще до того, как успел хорошенько подумать. Вам достаточно обойти свой собственный дом и обратиться к осужденным, что сидят в яме в ожидании альтинга. Если их хорошенько н а к о р м и т ь и позволить вытряхнуть в шеи з одежды, они расскажут вам все, что захотите услышать. Он был готов к тому, что судья ответит в духе любых чиновников, унизит крестьян, назовет их неотесанными, грязными и необразованными. Это было бы отнюдь не худшее, что слышал о них Эрик. Твари, готовые ради бочонка брашки продать собственную дочь в потаскухи, убийцы детей, воры, не знающие чести и достоинства. Большая часть из этого была правдой. В конце концов, человек, доведенный до отчаяния, способен на самые чудовищные поступки. Но это не закрывает ему путь в царствие небесное и не означает, что будучи преступником, он не хочет есть или спать как человек. Однако судья по особым делам Клаус Хедагор ничего подобного не сказал. Он сидел, сложив руки на животе, и улыбался странной улыбкой человека, который говорит в д ю ж и н у раз меньше того, что думает. Наконец миссар принял какое-то решение. Я тщательно обдумываю ваши слова, преподобный. Боги считал, что разговор прошел неплохо, зная Эрика. Это могло вылиться в настоящую катастрофу. Так он и заявил другу, указав, что хуже всего была глупость, сказанная в самом конце. Эрик возразил, что судья, похоже, вовсе не дурак и угадал бы любую фальш, а ее надо признать. И без того было немало в беседе. Клаус Хедагор не плохой человек, заметил Боуги. Зря ты так. По крайней мере для датчанина. Он очень горюет о своей покойной жене и любит дочь. Похвально, но нас это не спасет. Ночью Эрик, й привыкший засыпать едва коснувшись подушки, впервые за долгое время лежал без сна, заложив руки за голову. Он размышлял, как спалил бы королевскую резиденцию дотла, или еще лучше разбудил бы всех бесчисленных забитых до смерти, замученных и заморенных голодом пленников, пригласил бы их в дом и сказал бы: вот люди повинные вашей смерти. Делайте с ними, что хотите. Ломайте кости, сжимайте лебяжьи шеи и выдавливайте глаза. Ешьте их еду и пейте их вино. Теперь все это ваше. Луна светила ему на лицо и будоражила кровь. Никогда он так не поступит. Он сам это знал. А ты бы сумел удавить детей? Нет, драгоценная моя, потому что ты честнее и храбрее меня. Не в силах заснуть на мягких перинах. Эрик перебрался на пол, н а д е ж д е что в положении более привычном телу его быстрее начнет клонить косну. Не успел он, как следует устроиться, как в дверь тихо постучали, даже поскреблись. Не будь у Эрика о с т р о г о слуха, этот звук легко можно было бы принять за поскрипывание дерева за окном. На пороге стояла бледная и напуганная дочь судьи э л ь с а в тяжелом бархатном халате с золотистыми кистями. Вы в своем уме, Йомфру? Что вы тут делаете? Злым шепотом спросил Эрик. Не хватало ему еще обвинений, Бог знает в чем. Я привела к вам эту женщину, ответила она шепотом. Она сказала, что вы ее добрый друг и можете помочь. Девушка отступила в сторону, и Эрик увидел стоящую за ее плечом Рагнхильд. Меньше всего он рассчитывал встретить тут свою ятровку. Волосы молодой женщины были растрепаны. И дышала она так тяжело, словно всю дорогу от Стоксери бежала, а не скакала верхом. Эрик отступил в сторону, рассудив, что если они будут топтаться в холле у его дверей, то скорее привлекут к себе внимание. Преподобный, прошу вас, я услышала, что вы направляетесь в Бессостадер и кинулась сюда. Не д о г о в о р и в Рагнхильд расплакалась. Она не могла успокоиться, пока э л ь с а не протянула ей наполненный до краев кубок вина. В чем дело, дитя мое? Где ваш муж? Он отправился в Эйрарбакки по торговым делам. Осушив кубок, и взяв себя в руки, пояснила Рагнхильд. а Она выглядела очень уставшей, глаза покраснели, веки припухли, как у человека, который долго плакал. Он не скоро вернется. Никто и не заметит моего исчезновения. п р е п о д о б н ы й молю вас, спасите Стейнун. Стейнун? удивился Эрик. Что с ней? Она в с т о к с е и и Нет же, она тут в б е с с о с т а д е р е ожидает, когда ее отправят на а й т и н г Пастор нахмурился. За какое преступление? В чем она провинилась? За убийство детей. Рагнхильд говорила сбивчиво, но из ее рассказа многое стало ясно. Как и ожидалось, Бьорн быстро потерял интерес к своим отпрыскам, Хилой двойне, да к тому же девочкам. Стейнун пыталась р а с т о р м о ш и т ь детей, но молоко они пили плохо, почти не плакали и больше напоминали кукол, чем живых малюток. Бьорн заявил, что такие дети не могут быть от него и что батрачка нагуляла ублюдков от кого-нибудь из работников или от колдуна Эрика. Стейнун проплакала три дня, и даже Рагнхильд не сумела ее утешить. А потом малыши пропали. Кто-то из работников видел, что Стейнун унесла их на пустошь. И когда явились стражники, девушка ничего не отрицала. Тела девочек нашли недалеко от хутора. Разум Батрачки был слишком затуманен, чтобы как следует их спрятать. На окружном тинге вынесли обвинительный приговор за прелюбодеяние и убийство. И Стейну отправили сюда в б е с с о с т а д и р На л е т н е м м а ь т и н г е с у д ь и вынесут окончательный вердикт, и почти наверняка это будет означать смерть. Стейнун утопят в омуте д р е к к и н г а р х у л ь как и прочих нечестивых женщин. э л ь с а слушала, прижав руку к губам, глаза ее округлились от ужаса. Какая женщина способна убить своих детей? Тихо спросила она поддатски. Так что доведена до отчаяния и которой некуда идти, ответил Эрик спокойно. Если отец детей отказался от них, то у женщины только один выбор. Убить младенцев или дождаться, пока голод убьет и ее тоже. Он слышал такие истории десятки раз. Даже если он объяснит Эльсе всю горечь положения таких матерей, она не поймет. Смерть для нее нечто уморительное, з д а л е к о е от ее собственной цветущей и безоблачной жизни. Смерть случается со стариками и маленькими собачками. п р е п о д о б н ы й я вас умоляю, Раган Хильд, только-только переставшая плакать. Вцепилась в его рукав и снова разразилась слезами. Я даже не знаю, у ж и в а л и она в этой яме. Эрик молчал. В любой другой день он не мешкал бы. Он, как иногда признавался сам себе в приступе откровения, не очень-то ценил свою жизнь, хотя осознавал, насколько это большой грех. Себя он видел как костер на берегу моря, растопленный сухими водорослями. К нему приходит погреться все б е з д о л н н ы е Но надолго его тепла все равно не хватит. Он потухнет, оставив после себя лишь воспоминания. Но теперь все изменилось. Сейчас он уже не был костром. Он был огнем в очаге, и у него была семья, чье благополучие зависело от его решений. Эрик не мог себе представить, на что способна его жена, если останется вдовой. Нет, она не пропадет. В это он верил. Диса проклянет его кости и позаботится о себе, о хозяйстве, о б а р н е и их новом ребенке, но это надломит ее и все, что Эрик так любил в ней, исчезнет. Если ты навлечешь на наш дом беду, клянусь Господом, раньше мертвецы запоют, чем я стану тебе помогать. Бросила Диса ему в догонку, и это прозвучало очень серьезно, не как обычные угрозы, которыми она разбрасывалась походя. В этот раз она сдержит слово. Чувствуя, как языки два ворочаются во рту, Эрик повернулся к Эльсе. Дитя мое, вы сможете вывести Рагнхильд а так, чтобы никто этого не заметил. К его удивлению, храбра девушка кивнула. Конечно, преподобный. Я буду вам весьма п р и з н а т е л е н за эту услугу. А теперь подойдите ко мне. Она сделала несколько шагов и замерла в нерешительности. Когда он п о д н е с руку к ее лицу, э л ь с а отшатнулась, тем самым заставив Эрика улыбнуться. Ничего страшного, дитя мое, сказал он п о д а т с к и Я лишь делаю так, чтобы кутрувы не вспомнили о сегодняшнем происшествии. Это может быть опасно не только для Рагнхильд, но и для вас. э л ь с а опустила взгляд, затем к р о т к о кивнула. Эрик начертал на лбу девушки связку рун. Для простых людей они были незаметны. а для самого пастора светились слабым но отчетливым светом от его прикосновений а л ь с а ежилась и вздрагивала а когда пастор закончил растерянно заморгала это и все но я ничего не забыла я же сказал кутру улыбнулся Эрик а теперь прошу вас Йомфру проводите мою подругу к конюшне с ее лошадью так про вас говорят правду что вы колдун Эрик не ответил Для р а г н а н х и л ь т о н достал из сумки клочок кожи и быстро нарисовал на нем гальдрастав, который обеспечит безопасную дорогу. Чернильницу полную чернил он отоскал на столе, и впервые в о з благодарил Бога за то, что находится в богатом доме. Так вы не поможете? р а г н а х и л ь д смотрел на него с недоверием, сжав кусочек кожи в кулаке. Чернила еще не просохли и смазались, и Эрику пришлось забрать его, чтобы обновить. Я не могу, дитя мое. Казалось, собственные губы его плохо слушаются. Если я освобожу Стейннун, меня осудят за помощь б е г л я н к е д и с а беременна, и я не могу подвергать ее такой опасности. Но как же? Все эти слова, они словно не принадлежали ему. Точно кто-то другой придумал их и вещал прямо из его горла. Он уже был пастором, был чем-то другом и чем-то спасителем. Настало время побыть хорошим мужем и отцом. Я ничем не могу помочь Стейнун, моя дорогая. Давайте уповать на Божье милосердие. Беда в том, что сам Эрик совершенно не умел на это уповать. Если бы он сел трапезничать с Иисусом и Христос спросил бы: отчего же ты так не доверял мне? Всякий раз, когда я избирал для людей один путь. Ты вмешивался и делал по-другому, пастор ответил бы: я думал, что помогают е б е Ведь если ты позволишь мне сунуть свой нос, значит именно так ты и задумал. Эрик лежал на кровати, рассматривая потолок и раму окна, и луну на бледном небе в окне, такую круглую, что к а з а л о с ь она вот-вот вкатится внутрь и запрыгает по полу. Он смирился с тем, что этой короткой ночью сна ему не видать. И остается только мучительно ждать рассвета. Что сделала бы на его месте Диса? Сказала бы, что они помогли чем могли. Она всегда выбирала себя, а еще Эрика Сарни. Она и женщинам-то помогала, потому что любила хорошо сделанную работу, но не потому, что жалела п р о с и т е л ь н и ц Это, впрочем, никак не уменьшало количество спасенных ею жизней. Диса не стала бы помогать Стейннун. Она легла бы спать и спокойно проспала до утра, ни о чем не тревожясь и не изводя себя чувством в и н ы Так что с тобой не так, Эрик. й Почему у тебя чувство, словно ты проглотил горсть углей? Он встал и принялся расхаживать по комнате. В другой раз его непременно заинтересовали бы книги на датском, что стояли на полках, но сейчас пастор не мог заставить себя прочесть ни строчки. Стейнун н была подопечной д и с ы в значительно большей степени, чем он. Разве не захотела бы жена, чтобы он ей помог? Нет, сам себе ответил Эрик. Она желала бы, чтобы я целым и невредимым вернулся домой. Есть ли шанс, что Стейнун оправдают на Альтинге? В конце концов, если дело отправили на пересмотр, значит все не так просто. Но это было чистой воды самоуспокоение. Высокое собрание примет единственное возможное в данных обстоятельствах решение и Стейнун утопят в Дрикенгархуле, если только она раньше не умрет в яме. Умрет. Эрик резко выдохнул и закрыл глаза. А затем быстро, стараясь не думать, чтобы не позволить сомнению вцепиться холодными когтями в сердце, накинул плащ и покинул комнату. Ни в Холле, ни на первом этаже никто ему не встретился. Лишь в ткацкой беззаботно переговаривались служанки. Почему Стейнун не взяли прислуживать в такой дом? Она веселая и жизнерадостная, никогда не отлынивала от работы и не ленилась. Первым делом Эрик вывел из стойла Блейка. Конь, недовольный, что его разбудили посреди ночи, напряженно п р и л ушами и косился на хозяина со сварливым недоверием. Пастор похлопал его по шее и оставил жеребца ждать в тени. Недалеко от небольшой н а с ы п и под которой скрывалась яма для осужденных, рядом дремали стражники. Эрик ощутил, как за много миль отсюда пробуждается серая кожа, как шуршат ее страницы, наполняя б а ц с т в о слабым свечением. Разбудит ли это Дису? Поймет ли она, что муж снова ее обманул? г р и м у а р отсыпал ему вдовства и щедро, не скупясь на руны, но Эрик знал, что за это придется заплатить. А какова цена, ты всегда узнаешь слишком поздно. Однако выхода не было. У Эрика не имелось при себе нужных ставов, поэтому необходимые связки приходилось доставать прямо из книги. Он начертал в воздухе вязь, которая усыпила стражников, а на висячий замок на тяжелой двери, закрывший вход в яму, накрошил замок травы, которую с некоторых пор всегда носил в кармане штанов. Вниз вела веревочная лестница. В лицо ему дохнуло зловонием. Можно было спустить в камеру Стейн, он бродячий огонек, но что, если она там не одна? Пастор не думал, что будет делать, если в яме обнаружатся другие преступники. Осторожно, стараясь не создавать лишнего шума, он спустился в темноту. Когда ступни коснулись з е м л я н о г о пола, в углу раздался шорох и слабый женский голос спросил: «Подошло мое время? Сумеречный ночной свет?». Не доставал до одной ямы, так что Эрик не мог разглядеть лица женщины. Голос ее звучал хрипло, как у человека, который давно ни с кем не говорил и отвык от речи. Эрик даже не мог с уверенностью сказать, кто перед ним. Пока нет, дитя мое. п р е п о д о б н ы й Эрик. Зато она узнала его. Вот удача. Не шумите. На вас нет к а н д а л о в Нет. Их сняли с меня два дня назад, чтобы надеть на другого заключенного. Его отправили на к а т о р г у а кандалы так и не вернули. В таком случае вы сможете подняться по веревочной лестнице. У Стейнун это получилось не сразу. За время, проведенное в яме, ее руки и ноги так ослабели, что Эрику пришлось поддержать ее, чтобы не дать рухнуть на земляной пол. Под руками его оказалось костлявое т о н к о кожа тело, которое пахло... кровью и болезнью. Яма была не глубока, но на то, чтобы выбраться из нее, Стейнун потребовалось четыре попытки. В конце концов она сделала последний рывок и вытолкнула себя наружу. В сером ночном свете стало видно, как она похудела. Платье висело грязными лохмотьями на острых плечах, лицо о сунулось, кожа п о с е р е л а один глаз заплыл и вспух, как спелая слива, так что Стейнун не могла его даже открыть. Но было видно, что, несмотря на заключение, пленница старалась приводить себя в порядок. Платье было завязано, а сальные волосы кое-как заплетены. Какое счастье, что вы одна. Одного моего соседа позавчера отправили на к а т о р г у а второму отсекли руку и отправили домой как единственного кормильца. Вы пришли исповедовать меня, преподобный. Я не помню, когда п р и ч а щ а л а с ь в последний раз. Не беда, еще успеете. Блейк смиренно дремал в ожидании хозяина, хвостом отпугивая м о ш к у Когда Эрик помог с т е й н у н забраться в седло, конь встряхнул г р и в й и зубасто зевнул. Я не знаю дороги, шепотом сообщила Стейнун. Она вцепилась пальцами в седло, и конь под ней сделал несколько пробных шагов, проверяя, не свалится ли его н о ш а Не волнуйтесь, дитя, Блейк вас довезет. Эрик мог положиться на этого коня как на самого себя. А потому не стал следить, как всадница исчезает за поворотом. Блейк сам хранил магию под шкурой и мог не опасаться ни погони, ни ограбления, ни о с т р о г о черепка или камня под копытом. Прости меня, пожалуйста, душа моя. Эрик мог только порадоваться, что не увидит лица Дисы в тот момент, когда она обнаружит у себя на пороге Блейка со Стейннун на спине. Воксаус. Конь появился у дома ранним утром. Блейк брел обманчиво медленным шагом, устало переставляя ноги, хотя Диса хорошо знала, какие расстояния этот конь мог покрыть за день. На дозером стелился туман, такой плотный, что сквозь него даже не проглядывалась водная гладь. Он был похож на овечью шерсть, застрявшую на ветках или в репье. Диси не спалось и она в стала задолго до того, как показалось солнце. Неприятно тянуло и ныл живот. В последнее время никак не напоминавшая о себе. Она растопила очаг, но все никак не могла избавиться от сырости, что заползало под платье. Водоросли были влажными, оттого плохо горели и сильно ч а д и л и Надышавшись дыма, она вышла проветриться на порог, тогда-то и увидела в с а д н и ц у Девушка сидела в седле, как кули зерном, и в неверном туманном свете ее легко было принять за мертвеца. Блейк подошел прямо к Дисси и ткнул с я шелковистыми ноздрями ей в руку, выпрашивая угощение. Я тут н и причем, всем своим видом, словно говорил конь. Пасторша хотела сорваться, отхлестать Блейка прутом, вымещая злость на бессловесном животном, или стащить Стейнун за волосы с седла и всыпать ей за то, что посмела вмешаться в их размеренную жизнь. Но правда заключалась в том, что ее жизнь с Эриком... Никогда не была размеренной. На месте Стейн у н мог оказаться кто угодно. Диса глубоко вздохнула и помогла батрачке спешиться. Ту едва держали ноги, а пахло от нее как от навозной кучи. Ну и душок, поморщилась хозяйка дома. Это было слабо сказано, когда она проводила Стейнун в бадство ву с м р а д от давным давно не мытого тела и волос, кишащих в шами, разбудил даже Арни. д и с а не стала укладывать ее на постель, а велела сесть на пол и ждать, пока она натаскает и согреет воды, чтобы наполнить бочку. Пасторша поздно вспомнила, что ей не стоило бы поднимать тяжести, но кто еще это сделает? Колечный Арни или всегда готовый прийти на помощь Эрик, который сейчас от нее в двух днях пути? И хорошо, иначе бы она снесла ему голову и сама отправилась в Бессостадер. Поветуха работала молча и сосредоточенно, ни о чем не расспрашивая свалившуюся ей на голову гостью. Ее рассказ ничего не изменит. Один только раз она прервалась, когда девушка хрипло попросила воды. Стейнун выпила две полных кружки и вытерла рот рукой, размазав грязь по лицу. Затем Диса раздела девушку, усадила ее в бочку и долго терла тряпкой, соскребая зловоние с кожи, обнажая синяки и ссадины, оставленные стражниками. Вместо лохмотьев, в которых прискакала Стейнун, она дала ей свое платье, а одежду батрачки кинула Арни и велела сжечь подальше от дома. Только о т м ы в и на к о р м и в бедняжку Диса спросила: «Как ты попала в Бессостадер? Ведь оттуда мой муж тебя вытащил, не так ли?» Тогда Стейнун поведала ей все. Во время своего рассказа она не проронила ни с л е з и н к и даже когда описывала, как отнесла своих малюток на пустошь. и оставила их хнычущих и голодных среди вереска и ветра. Девушка верила, будто их заберут аульвы или даже бездетная скесса, словом, кто-нибудь, да не пройдет мимо двух младенцев, чья мать бросила их совсем одних. Но потом к ней пришли стражники, которые нашли детей уже мертвыми. Бьорн заявил, что работница нагуляла п у з о от заезжего путешественника, которому дали приют в усадьбе, или даже от рыбака, да только. Пойди найди теперь отца. По его словам, он знать не знал, чтобы трачка убила своих ублюдков. Ему она якобы сказала, что те родились уже мертвыми. В яме было трудно, призналась Стейнун. Мучили ее не прогорклая каша и непостоянная темнота, а стражники и слуги, которые приносили еду и описывали, как нашли ее девочек на пустоши. Их растерзали вороны, говорили они, в ы к л е в а л и их маленькие глазки. А солому и куски овечьей шерсти, чтобы т р а ч к а положила в корзину, растащили для гнезд. Закончив, она расплакалась. Адиса нащупала к о с т я н у ю рукоятку ножа в кармане и погладила ее для успокоения. Я слышу их тоненькие голоски, шепотом сообщила Стейнун, и глаза ее заблестели от страха. Это котята, ответила Адиса. Кошка под порогом родила п а у д ю ж е н ы и теперь они пищат. Она уложила девушку спать, опоив ее отваром, чтобы сон с т р а д а л е ц был ровным и непрерывным, а сама вышла на тун. На свежем воздухе думалось легче. Арни вернулся с озера, где ж г как ему было велено, грязную одежду. Надо подумать, куда спрятать Стейнун, когда явятся стражники. Обратилась к нему Диса. Мальчик погладил сестру по л о к т ю очень взрослый мужской жест, который он подсмотрел у Эрика. Будь он по здоровее, подумала пасторша, из него вышел бы прекрасный муж, или совершенно отвратительный, как ее собственный. Положись на меня, сестрица. Она говорит, что слышит своих детей. Думаешь, ей ими речится? Ночью и узнаем. Беззаботно по Эриковски отозвался Арни. Утборды, призраки оставленных на смерть младенцев, нередко являлись своим матерям, чтобы упрекнуть тех в совершенном грехе. Случайные путники то и дело слышали по ночам их плач или пение. Не нашлось бы в Исландии пустоши, где не умерло бы ни одного ребенка, брошенного доведенной до отчаяния женщиной. Едва проснувшись, с т е й н н у н взялась за дело, хотя ноги ее едва держали. Она помогла д й с и перестирать одежду и выпотрошить рыбу, а затем подмела пол в бацтове и перебрала с у ш е н ы е травы. Спокойствие приходило к ней только когда руки были заняты работой. Ночные сумерки опустились на хутор поздно, словно до последнего оттягивали этот момент. Диса уложила Стейнун на кровать в б а д с т в е а сама поднялась на чердак. Туман собрался в эту ночь гуще и плотнее, чем накануне. В полумраке вздыхали лошади. Блейк беспокоился без хозяина, стучал по д е н н и к у к о п ы т о м и грыз калитку. Диса одолевала дурное предчувствие. Она поклялась Эрику, что разведется с ним, если он в ы к и н е т что-нибудь опасное, и теперь прикидывала, что выскажет ему в лицо, когда он явится. Но чем дальше, тем неспокойнее становилось у неё на душе. Похищать осужденную из п о д н о с а датского чинуши плохая идея, и в этот раз Эрик может легко не отделаться. Когда Диса увидела на воде два огонька, Сперва решила, что это Эрик прислал сигнал, что с ним все хорошо. Они очень быстро двигались в тумане, держась близко друг к другу, и явно направлялись в ее сторону. Диса придвинулась ближе к окну, чтобы лучше видеть. с к о р е огоньки превратились в два огненных шара, что катились по земле как колеса, пока не остановились прямо под окнами ее дома и не погасли. Свет, что пробивался сквозь белесую взвесь, исчез и стало тихо. Не так, как бывает по ночам на хуторе, а словно кто-то проглотил все звуки. Перестала зудеть м о ш к а не шелестела трава у кромки воды, кони и корова з а т а и л и д ы х а н и е а волны больше не шептались с берегом. Внизу тихо постучал о стену Арни, привлекая внимание сестры. Осторожно, босой ногой нащупывая ступеньки, Диса спустилась с чердака в б а д с т в у Арни был полностью одет, словно и не готовился к сну. Он сидел у приоткрытой двери, а рядом с ним, поджав уши и затаившись, сидела собака. Стейнун тоже не спала. Она лежала трясясь под одеялом, хотя в Бадстове было тепло. Девушка дрожала так, что Диса слышала стук и ее зубов. Приложив палец к губам, братец коротко кивнул д и с и на двор. Я думала, у т б у р д ы не отходят далеко от пустоши, где их оставили. Арни только пожал плечами. Значит, эти особенно упорные. Двое младенцев стояли неестественно выпрямившись в пяти-шести шагах от калитки. Ночью, когда предметы не отбрасывают тени, они казались древесными корнями, выскочившими из-под земли, или резными игрушками. Настоящие новорожденные не сумели бы так подняться. Но эти дети научились говорить и стоять намного раньше своих сверстников — причудливое преимущество смерти. Поза была не единственным, что выдавало в них покойников. Синюшная кожа на круглых выпуклых животах натянулась, точно готовая вот-вот лопнуть. Глазницы тут стражники не обманули, пустовали. Стояли утборды на полусогнутых ногах, даже смерть не распрямила их коленки. В маленьких ручках они держали крепко сжимая старое одеяльце. Они за мной пришли, дрожа, спросила Стейнун. н За кем же еще хотела рявкнуть д и с о н сдержалась. Наклонилась б ы л о за ночным горшком. Любую нечисть можно отпугнуть, выплеснув на нее мочи. Но Арни неожиданно перехватил ее руку. Погоди, сестрица. Чего ждать? удивилась Диса. Пока они медлили, мертвые младенцы подошли чуть ближе. Туман плыл за ними, словно зацепившись за пятки. Вот они уже миновали ограду и очутились на туне перед домом. Только когда до входной двери оставалось не больше десяти локтей... Диса разобрала слова их песенки. Не тужи так, матушка, не кручинься. Одеяла принесли. Вот, согрейся. Слыхала я от призраков и по л у ч ш е висы, проворчала она, но что-то неприятно кольнуло в груди. Раньше мертвецы запоют, чем я кинусь тебя спасать. Ну чего ты возишься? Арни, нахмурившись, цыкнул языком, будто Диса мешала ему думать. Отвадишь ты их, сварливо заметил он. А дальше что? Дальше отправим Стейнун н в Данию, как Эрик наверняка собирался. Не п е р е п л ы в у т эти красавицы океана. Арни сверкнул глазами и улыбнулся, а затем подмигнул сестре и покинул б а т с т о вот а к стремительно, что Диса не успела бы схватить его за рубашку. Но она и не собиралась останавливать брата. у т б у р д ы в целом безвредные, не кровожадные создания. Они предпочитают жаловаться и пенять на судьбу. Некрещенные, они обречены на половинчатое существование. Ада не заслужили, но и в рай отправиться не могут. Считается, что их песни могут свести человека с ума, но Диси в это не верилось. Да и брат, обученный Эриком, наверняка знал, что делает. Мальчик приблизился к Кутбордам вплотную и взял одного за руку. Крошечная детская ручка полностью утонула в его худых пальцах. Когда Диса поняла, что он собирается сделать, было уже поздно. Стейнун резко села на постели, завернувшись в одеяло так плотно, что только глаза виднелись. Когда Арни подошел к порогу, Диса п р е г р а д и л а ему путь. Чего удумал, чёрт! Братец вздохнул, как будто это он, а не сестра, был старшим и сетовал на её недогадливость. Да им попрощаться. Чтобы Стейнун со всем умом двинулась как матушка, ради того ее Эрик вытаскивал. Она двинется, если не попрощается. Диса и сама не могла бы ответить, что заставило ее прислушаться к словам брата. Рядом, крепко держась за руки, без глаза смотрели близнецы. От ночного горшка воняло. Можно было выплеснуть на них все до капли и смотреть, как они свизгом у л е п е т ы в а ю т обратно в туман, но сделалось бы Стейну н от этого легче. Диса сделала шаг в сторону. Арни вошел в дом следом за близнецами. Если ведешь в свое жилище покойника, никогда не позволяй ему оказаться у тебя за спиной. Увидев гостей, Стейнун затряслась и подобрала ноги. Дииса думала, что она завяжет, но батрачка только мотала головой из стороны в сторону, точно пыталась что-то вытрясти из своего уха. Она вжалась спиной в стену и так выпучила глаза, что белки забелели в полумраке. Арни тем временем выпустил руку Удборда, и младенцы. Тут же вновь запели своими песклявыми голосами. Не тужи так, матушка, не кручинься, одеяло принесли, вот согрейся. Они не приближались и не отдалялись, а просто застыли, обратив к с т е й н у н безглазое лицо. Дииса снова наклонилась за ночным горшком, но Арни жестом остановил сестру. Он присел рядом со Стейнун, оцепеневший от ужаса, и заглянул ей в глаза. Чего ты боишься? спросил он, хотя очевидно было, что девушка не может говорить. ее тело содрогалось уже не столько от мнимого холода, сколько от ужаса. не получив ответа, Арни снова заговорил: они не хотят причинить тебе вреда. взгляни на них. глаза с т е й н у ну м е т а л и с ь по б а с т а в е не останавливаясь ни на мгновение. дети терпеливо ждали. тихие и послушные, они сжимали в ручках грязное, надорванное в нескольких местах одеяльце. Не тужи так, матушка, не кручисься, одеяло принесли, вот, согрейся. у с л ы ш у эту песню еще раз в ы ш в ы р н у процедила Диса сквозь зубы, обращая скорее к Карни, чем к близнецам, которые даже головы в ее сторону не повернули. Их интересовала только Стейннун. Батрачка охватила голову руками, вцепилась в волосы и стала раскачиваться в зад вперед подвывая. Она тоже м у р и л а с ь То глядела на младенцев в упор, словно надеялась, что они исчезнут. Арни заботливо погладил ее по спине и повторил: «Они тебе не навредят, милая». Странно было слышать от десятилетнего мальчика такой покровительственный тон, но Диса привыкла, а Стейнунн не обратила внимания. Наконец девушка простонала что-то в ответ, и Арни придвинулся к ней ближе, чтобы расслышать. Диса невольно сделала шаг в их сторону. Повтори громче, милая, я не слышу. Это получилось не с первого раза, но в конце концов ей удалось выдавить из себя. Чего они хотят? Арни посмотрел на младенцев, точно советуя с ними. Отдать тебе одеяло, пояснил он, чтобы ты согрелась. Услышав его ответ, Утборды одновременно шагнули в сторону Стейнун. Она уже не раскачивалась и не выла, а лишь замерла. Я стекленевшим взглядом смотрел а на своих мертвых детей. Медленно, медленно, как если бы им было сложно разгибать руки, младенцы протянули Стейнун о д е я л о Они на тебя не злятся, уверенно повторил Арни. Стейнун выпростал а руку из-под одеяла, согнув пальцы, как птичьи коготки. Тряпка в руках у младенцев источала запах сырости и мокрой грязи. Все трое замерли. и у т б о р д ы протягивающие матери потрепанное одеяло, и Стейнун, н которая никак не решалась принять странный дар. Но в конце концов о н а р е з к о выдохнула, подалась вперед и схватилась за одеяло. В ту же секунду у т б о р д ы отпустили другой конец и убрали руки за спины, точно хотели показать матери, что не намерены до неё дотрагиваться. Их дело было сделано. Когда мертвое м л а д е н ц ы покинули дом пастора Эрика, стояла уже глубокая ночь. Они ушли так же тихо, как пришли. На сей раз ни звука не сорвалось с их губ. Диса не видела, куда они направились, хотя предполагала, что закопались неподалеку. Арни погладил батрачку по голове. Стейнун прорыдала весь остаток ночи до самого утра, обнимая одеяльца и умоляя убитых детей простить ее. Когда слезы иссякли, она долго в ы с м а т р и в а л а дочерей сквозь приоткрытую дверь. А затем уснула, укрывшись сразу двумя одеялами. Она наконец перестала дрожать. Дисасарни тоже прилегли. Надо было отдохнуть хотя бы пару часов. Проснулась Диса от того, что кошка притащила ей на грудь котенка. Тот был с виду полудохлым и все пищал и пищал. Пасторша открыла глаза и встретилась с желтым пронзительным кошачьим взглядом. Что мне с ним делать? Словно спрашивал он. Понятия не имею, ответила Диса, с и взяв котенка поперек живота, спустила его на пол. У кошки на морде отразилось разочарование. Она одним плавным движением соскользнула с Дисы, оттолкнувшись лапами. Прошло мгновение, и пасторшу подбросила на кровати. Она редко ловила дурные предчувствия, то была стезя Арни и Эрика, но в этот раз предстоящее, вероятно, было таким важным и страшным, что фюльгия! Так и з а р я д и л а п о д о п е ч н о й по ребрам. Диса метнулась к двери, шикнув на собаку, чтобы не б р е х а л а Распахнув ее, она увидела, что к дому приближаются двое осадников. Из-под к о п ы т ы х коней во все стороны летели комья грязи. Арни! крикнула Диса. Брат улегся на чердаке, уступив Стейну свою постель. Что случилось? Это Стейн уже сидела на кровати, прижимая к себе подаренное у т б у р д а м и одеяло. Отвечать ей не было времени, ни на что говоря на чистоту не было времени. Диса вышла из дома и закрыла за собой дверь. Широко зевая, она направилась к коровнику и остановилась на полпути с удивленным видом, уставившись на двух всадников. Это были рослые мужчины, ступоватыми, розовыми от загара лицами и жидкими волосами. Один был возраста Эрика, второй, скорее, ее лет. И его черты показались ей смутно знакомыми. Хорошего дня! С неожиданной вежливостью приветствовал ее тот, что постарше. Вы рано встали? Доброго утречка, господа. У к о р о в ы д а в и ч а вымя вспухло. Протяжно по-бабски пожаловалась Диса. Всю ночь б о л е з н е н мычала. Да и я вместе с ней глаз не сомкнула. Вот с т а л а проверить, как она там. А вы бы ей вымя жиром смазали. Добродушно посоветовал младший. Первым, спрыгивая с коня. Для стражников говорили они складно. Мы не хотели вас так рано тревожить, Фру, но у нас срочное дело от королевского эмиссара. Вот как. Диса изобразила на лице удивление, а потом беспокойство. Мой муж пастор Эрик несколько дней назад уехал в б е с с а с т а д и р Мы знаем. Стражники кивнули и младший, не б е з с к р ы т о г о з л о р а д с т в а добавил. Тоурдис, Маркус Доттер, ваш муж Эрик Магнуссон обвиняется в колдовстве, одурманивании дочери королевского эмиссара и похищении осужденной Стейнун Йонс Доттер. Диса почувствовала, как с ее плеч точно гора свалилась. Точно вулкан, столетиями копивший жар, извергся и лава потекла по каменистым склонам вниз, уничтожая все на своем пути. Наконец это произошло. Теперь можно не тревожиться и бояться. Однажды это должно было случиться. У Эрика не вышло бы прожить жизнь скромного пастора, так стоило ли надеяться? Интересно, о т с т р а н е н н о подумала д и с а если в б а д с т а в е найдут Стейннун, возьмут ли под стражу ее саму? о с в о б и в голову и стараясь ни о чем не думать, она сделала единственное, что могла сделать ж е н щ и н а в ее положении. Заголосила так, что разбудила к о р о в у и лошадей. Сминая передник, она о села на землю, заходясь рыданиями. д и с а р у г а л а с ь и причитала. Она чистила Эрика, на чем свет стоит, и жалела себя так н и с т о в о что стражники, как любые другие мужчины, могли только неуклюже топтаться рядом, не находя слов. Утешать женщин их не научили, а смеяться над женой колдуна не позволяла совесть. Сквозь повалок у слез Диса рассматривала рыхлую землю у себя под окном. Закопались все-таки черти. Ну будет. Младший наконец прочистил горло. Тордис Маркус д о т ч р Ответь. Скрывается ли в твоем доме батрач к а с т е й н н у н И тут вдруг Диса его узнала. Она обтерла юбкой лицо и, ткнув парня пальцем, выпалила: А я знаю тебя, Оулов т о р в а л ь д с о н Я принимала роды у твоей жены, пока ты пьянствовал. Он стушевался. Это узнавание никак не могло бы спасти ее или Стейнун, но в ы и г р а л о еще несколько неловких секунд, прежде чем стражники ворвутся в ее дом и сломают все, что они с Эриком так долго строили. Когда мужчины заходили в Бадстову, д е й с а затаила дыхание. Как оказалось, не зря. В лицо ударил едкий запах мочи и нечистот, как будто ночной горшок не выносили целый месяц. Даже стражники, привыкшие к зловонию ям, где содержат преступников, отступили в первое мгновение. Стейннунн и г д е не было видно, зато Арни лежал расхристаный на своей кровати. На лице его чернели влажные язвы, изо рта стекала слюна, рубашка бесстыдно задралась, а глаза без единой человеческой мысли напоминали звериные. п е с е поскулива я лизал ему руку и вертелся неподалеку. Солома подарни была мокрой и источала смрад. Ищите, щедро предложила Диса и у с е л а с ь у очага. Только братишку моего не тревожьте. Я слыхал от Бьорна, что он у вас того. Кивнул Оулов Киттельсон. Да спасет Господь его душу. Двое мужчин п р е возмогая т о ш н о т у взялись за обыск. С посудой и травами и склянками они обращались аккуратно, а вот книги и записи просто свалили на пол и ходили по ним сапогами. Диса, которая стала дурно от запаха, вышла наружу. Она в конце концов не обязана быть свидетельницей того, как разрушают ее дом. Не кстати пришла в голову мысль, что платье снова стало тесновато в талии, пора его перешивать. Как она и надеялась, стражи тщательно обыскали весь дом, благо тот был совсем невелик. Но не тронули зловонную кровать Арни. Братец как раз проснулся и протяжно стонал на одной ноте, пуская пузыри. Книги и записи Эрика мужчины сгрузили в мешок, точно сухие водоросли. Нашли что-нибудь ценное? Поинтересовалась она. Не нам судить. Важно ответствовал старший, который до того хранил молчание. Фру, вы узнаете эту книгу? В руках он держал серую кожу. Ируны на ее страницах пристыженно помалкивали. Ты точно знал, что искать змея. Эта мысль больно ужалила Дису. В Исландии не водилось з м е й и впервые это удивительное существо она увидела в Германии. Стремительные и смертоносные змеи были уродливы, но завораживали своей неестественной грацией. Никогда не видела, солгала она, глядя ему в глаза. Я баба простая, какое мне дело до каких-то писулик. Когда стражники уехали, Диса не спешила возвращаться в Бастову, хотя знала, что зловоние было всего лишь искусно наведенным мороком. Стоит ей зайти, как ее окружит знакомый запах дома, трав, выделанный кожи, сухой бумаги, но именно это и не пускало. Дом, р а з в о р о ш е н н ы й выпотрошенный, точно свежепойманная рыба, больше не принадлежал ей. Сгуб п р о в а л и с ь проклятия, и Диса на силу держала их внутри. Кто знает, чем обернуться для Эрика и ее слова, сказанные в сердцах? Так она сидела о б е с с и л е н н а я пока из б а ц т с т в ы не вышел Арни. Он был уже полностью одет, с миской и з к и р а в руках. Не хочу, отвернулась Диса, когда он протянул ей завтрак. Для еды было слишком рано. Она никогда не ела в такое время. Но молец внутри требовал пищи, как огонь требует растопки. Иди создалась. Она съела все до капли и облизала ложку, задумчиво созерцая беззаботную водную гладь. В животе после еды поселилась пугающая р е з ь которая усиливалась с каждой минутой. Что ты собираешься делать? спросил Арни, когда она закончила. Ничего. Ни на секунду не задумавшись, выпалила Диса. Пусть Эрик горит в любом котле, который ему понравится. Я только подойду и подброшу п о л е н ц а в огонь. В о д у ведь есть дрова, Арни. Сказано, что в могиле нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Ответил брат. Я никогда не слышал, чтобы к этому добавляли ни дров.